Она шла нам навстречу. Собака бежала впереди неё. "Леворядка", сказал Рекс. Когда мы подошли близко к женщине, она остановилась, вынула из сумочки лорнет и внимательно осмотрела нас. Откуда не возьмись, с двух сторон выбежали вооружённые стражники. Катя испуганно взвизгнула: "Оставьте детей в покое!"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 Откуда ты, попугай? Знаешь, что я императрица? Ваше величество. Мой прежний хозяин был историком. Он часто говорил своим ученикам, а вашим необычайным уме называл вас великой самодержницей. В его книгах я видел ваши портреты и поэтому сразу узнал вас, великая Екатерина II. Алистец, улыбнулась Екатерина. Скажи, пожалуйста, что значит твои слова? Мы из будущего? Может быть, ты, мальчик, ответишь. Постараюсь, ваше величество, сказал я. Мы живём в 2001 году. Попали к вам, как бы это сказать, силы вашего общества. И кто же царствует?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 Школьники, и хорошо учитесь? спросила она. Витя, отлично, сказал Жако. А вот Катя, она прекрасно поёт, перебил я Жако, боясь, что он начнёт рассказывать о двойках Кати. Катя? улыбнулась императрица. Так ты моя тёска, спой мне что-нибудь. И Катя слегка дрожащим голосом запела.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 Вольтером и Дідро. Если я правильно запомнил. Весь её день и вечер расписаны. Занятий у неё много. Государственные дела. Она только по утрам немного прогуливается по аллеям со своей левредкой. Ну а что мы стали? В дорогу. Из всего этого я понял, заключил свой отчёт Рекс, что учение и труд Сделали её великой и мудрой. Катя, не отставай. Труд и учение сделали её великой, повторил я. А ты, Катя, мечтаешь стать великой певицей и вместо того, чтобы стараться окончить школу с золотой медалью, превратилась в двоечницу и вообще собираешься бросить школу. Я поступлю в консерваторию, сказала Катя.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 Барышне на лежанке, а уж вам, батюшка, придётся на печь залезть. Больше некуда. А я и в сарайюшке высплюсь. Дыни «Да вы хлопачите, попросил её я. Мы за светлу уйдём. Скажите лучше, куда мы забрели? Скажу, скажу, родимый. Я всё умякую. Куда бы мне птицу вашу не беспокоитесь, мадам. учтиво произнёс Жако Я сам найду себе место. Свят, свят, свят, залопатала перегрестившая старуха. Чудеса какие, прости, Господи. Да вы не пугайтесь, засмеялась Катя. Это учёная птица, говорящая. Знаете, бывают такие птицы, сороки, например. Фу ты, слава богу. А я-то глупая, до чего перепугалась.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 Алексеевна по батюшке, а по фамилии Арсеньева. И у ей внучок Мишенька воспитывается. Мамаш его приставилась, а отец Бог весть где обретается. Вот бабушка и лелеет Мишеньку. А фамилия Мишенькиного отца не Лермонтов ли случайно, спросил я. От Коляна тебе ведомо, ответила вопросом на вопрос старушка. Слышал как-то? Бабушка, я устал с дороги, память немного отшибла, я даже забыл, который сейчас год. А год у нас э, не то 1817-й, не то 1818-й. Уж ты не серчай. Мне-то оно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 Спать, спать, Катя, нам ещё предстоит дальняя дорога. Спокойной ночи, отозвалась Катя. Мы уснули. Рекс разбудил нас рано утром. Мы простились с доброй старушкой и покинули её избушку. В дорогу, нетерпеливо крикнул Рекс. Я чую запах за мной. и мы покорно пошли за ним. Вот пройдём мимо этих мальчишек, которые играют вон там, и выйдем на дорогу, которая нас завёл, сказал Рекс. Ладно, Рекс, помолчи. Я хочу сказать тебе. Катя, заговорил Жакос, сидя у меня на плече. Что Михаил Лермонтов хорошо учился, даже не хорошо. Отлично. Ему было всего 13 лет, когда он поступил сразу в четвёртый класс Московского университетского благородного пансиона. Так видишь, талант не помешал ему учиться. Понятно? Ты-то откуда это знаешь, возмутилась Катя. Тебя тогда на свете не было. Ты это тебя не было на свете, перебил её Жако.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 «Не верю!» — упрямо сказала Катя и запела. Мальчишки, играющие в чехарду и орущие во всю глотку, сразу умолкли и замерли, слушая Катя на пение. Среди бедно одетых крестьянских ребят выделялся невысокого роста мальчик в хорошем костюме. Он отошел от своих сверстников и приблизился к нам. Катя замолчала.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 Он произносил какое-то древнее заклинание, которое в его семье передавалось от отца к сыну в течение многих лет. Наверное, Мохаммед Али, умирая, передал его своему сыну. — К чему ты все это говоришь? — нетерпеливо спросила Катя. — К тому, — ответил Жако, — что я запомнила это заклинание, хотя не понимал слов, из которых оно состоит.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 За длинным столом сидели мужчины, и среди них мы заметили старика, которого Жако назвал поэтом Державиным. Он весь подался вперёд, напряжённый и радостно слушая кудрявого лицеиста, приложив ладонь к уху. «Узнаёшь?» — шепнула мне на ухо Катя. «Ой, я сейчас умру! Это же Пушкин! Слушай!» Звонкий голос, выразительное чтение околдовали нас. Мы пропустили начало и только вот что услышали. С холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой. Там в тихом озере плескаются наяды его ленивой волной. Мы дослушали до конца вдохновенные стихи кудрявого юноши.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 Я успокоился, но вдруг услышал чей-то шёпот. Я привстал, огляделся и увидел, что вокруг нашей крепости разлеглись молодые парни. Возле каждого лежали лук и колчан со стрелами. Кто это? А ком пела девушка? Парни тоже встали и каждый взял свой лук. Я припомнил слова баллады и громко запел.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 И сколько правил династия Плантагенетов? спросила Катя. С 1154 по 1189 год, ответил я. Ну и память у тебя, Витька, вздохнула Катя. У тебя не хуже. Если бы ты не пропускал занятия в школе и продолжал учиться как раньше.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 «Как вы считаете, какую форму имеет Земля?» «Какая Земля?» — спросил Рекс, оглянувшись на нас. «По которой мы идем?» «Не тебя я спрашиваю, пес!» — огрызнулся Жако. «Не тебя, а детей!» «А имею я в виду нашу планету Землю?» «Ну ты даешь!» — возмутилась Катя.